что всё это значило. Испытывал судьбу. Но он же знал: не искушай Господа своего или или он понял: ничего с ними не сделаешь, всё будет продолжаться. Всех забрали, но они, оказывается, тут как тут опять обложили, опять травят, как дикого зверя. И он устал от счётной унизительной борьбы. Как писал несчастный Пушкин: давно усталый раб замыслил я побег. Усталому рабоу русской власти надоела жизнь? Не знаю. До сих пор не знаю. В это время к каналу подошёл возвращавшийся с развода взвод восьмого флотского экипажа. Они столпились вокруг, закрыв кольцом государя. И царь, плотно окружённый взводом гвардейцев и конвоиными казаками, медленно направился по скользкому булыжнику наискосок к образовавшейся на мостовой яме. Однако не успел он сделать и трёх шагов, Молодой человек, стоявший боком у фонаря, прямо перед приближавшимся царём повернулся. У него тоже был в руках кулёчек. "Кох!" успел крикнуть я, но тот уже поднял руки вверх и бросил свой кулёчек в ноги государю. И всё потонуло в грохоте. Звук чудовищного взрыва. Меня отбросило в сторону. Я очнулся только через несколько секунд. Ничего не было видно. На высоте выше человеческого роста висел огромный шар беловатого дыма, снежного тумана. Кружась он стал расходиться, опускаться. Все, кто только что стояли, двигались, теперь лежали вокруг государя. И его убийца тоже. Они двое, царь и убийца, были на земле, в центре этой рассыпанной веером человеческой группы. Государь сидел на снегу, склоняясь на правый бок, и он был вверх. А за ним и провей его старался встать офицер с серебряными погонами Дворжицкий. Из дымо-снежного тумана донёсся слабый голос императора: "Помоги! Это вторая бомба была чудовищной силы". Взрыв оказался столь силён, что на газовом фонаре исчезли все стёкла и остов фонаря искривило. Два десятка раненых и контуженных лежали у татуара. Одним удалось подняться, другие ползали. Третий пытались выбраться из-под лежащих на них неподвижных людей. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной одежды, полет сабель и кровавые куски человеческого мяса. Я сумел встать. Теперь я увидел всю картину. С головы господину упала фуражка. Разорванное в клочья шинель свалилось с плеч. Размождённые ноги были голы, из них струимилась кровь. Бледное лицо и на нём кровавые ранки. Государь слабым голосом повторял бессмысленно: холодно, холодно. Один глаз его был закрыт, другой смотрел перед собой без всякого выражения. В луже крови стонал умирая бросивший бомбу молодой человек. Он лежал совсем недалеко от владыки полумира, самодержца всероссийского, теперь беспомощного старика, сидявшего на окровавленной мустовой среди грязного снега. Толпа рассла, заслоняя императора, подбежали юнкера Павловского училища, образовавшие наконец-то цепь, закрывшую поверженного государя. Шатаясь, стоя над умирающим царём, с трудом приходивший в себя контуженный полковник Дворжицкий: "Расступись!" Яростно теснили толпу откуда-то появившиеся сожжённые жандармы. Они образовали проход, и в наброшенной шубе бросился к императору младший брат великий князь Михаил Николаевич. Я был достаточно высок и смотрел над головами, над полицейскими и военными фуражками. Сбросив на мостовую шубу, великий князь в мундире и орденах стоял на коленях над братом. Я услышал последние слова царя. «Домой, там умереть!» И глаза закрылись. Думаю, в этот миг сознание навсегда покинуло царя, вместе с хлеставшей из ног кровью. Говорят, если бы государь повезли в военный госпиталь, находившийся рядом, то успели бы остановить кровотечение, и он, возможно, остался бы жив. Но судьба была милостива. Она не позволила красавцу царю доживать век беспомощным, недвижным стариком-колякой. Великий князь приказал вести его во дворец. Несчастный дворжицкий вновь опустился на мостовую, он потерял сознание, но никто не обращал на него внимания. Всем командовал Кох. Осторожнее, Осторожнее, я бросился помогать. Десятки рук подняли огромное и тяжёлое тело, понесли его к карете. "Стоять", командовал Кох. Понести кровоточащее тело в карету было невозможно, да и кучер оказался ранен. "Давайте в сани, осторожнее, осторожнее", и мы понесли окровавленного императора к открытым саням Дворжецкого. Я придерживал изуродованную кровоточащую ногу в оборевшемся сапоге. Мои руки были в крови. Рядом держал императора тоже весь в царской крови человек с портфелем. Я узнал его. Это был второй из тех, ввиденных мной в квартире. Наверное, ещё один бомбаметатель. И в портфеле бомба. Мгновение мы смотрели друг на друга. Он плавно выскользнул из-под тела и быстро пошёл, почти побежал прочь. Мы уложили царя в сани. Уцаревший конвойный казак, стоя в санях, обнял бесчувственное тело, стараясь держать его в покое. Другой осторожно положил на свои колени кровавые ноги. Их шинели, думаю, сразу намокли от царской крови, она буквально хлестала из артерии. Сани двинулись. Огромный в белых яблоках конь повез их. А все пространство вокруг по-прежнему было покрыто недвижными или ползающими по грязной булыжной мостовой, по кучам мусора и снега с тонущими людьми. И тут я вновь увидел сонечку. Она быстро шла по другой стороне канала и исчезла в огромной толпе спешившей к ужасному месту. Только тут я до конца понял, как же она меня обманула. Она всех нас обманула. Легла со мной, чтобы я ей верил. В квартиру меня привела, чтобы передал, у них нет бомб, только одна мина.